глава девять резня как образ жизни иовилла дьявольский дашь параллельный мир колонна проходя каждые сто метров мимо равнодушно смотревших на нее стражников на постах наконец приблизилась к открытым воротам заходя внутрь иувилла бросила взгляд на ворота, как только приблизилась к ним на достаточное расстояние. Выскочившая перед глазами надпись гласила. Изумрудные ворота крепости Лао. Эх, как не жаль, но это вовсе не нефритовые ворота. Темнота внутри туннеля, по которому бодро двигалась колонна каждые десять метров, перемежалась пятном света отгоревшего под потолком факела. Постоянная смена тьмы на трепещущие пламя факела во время движения играла шутки со зрением. Постоянно казалось, что шевелятся стены, мимо которых проходит колонна. А иногда такая же иллюзия возникала из дном ущелья. Для Ио ничего лучше и быть не могло. Идеальное освещение для того, чтобы она не привлекала внимания впереди идущих воинов, Даже если они вдруг обернутся, то вряд ли смогут что увидеть. По поводу своего соседа она вообще не волновалась. Он будет делать то же, что находящиеся рядом воины, пока хоть кто-то будет рядом. А если останется в одиночестве, то просто замрёт, пока действие препарата не закончится. Списать такое странное поведение могут на что угодно, да хоть на пьянение. На худой конец могут подумать, что он внезапно повредился умом. И очень вряд ли кому придет в голову раздеть его и поискать следы укола, через которые ему могли впрыснуть что-то в кровь. О подобном могли догадаться в королевской охране, где работали специалисты, хорошо знающие методы ассасинов. Но никак не стражники в таком захолустье. Примерно через полкилометра колонна вышла в очередное ущелье. Оно было значительно шире прежнего, тут было на стенах больше факелов, и с левой стороны ущелья было сооружено множество идущих один за другим домов, стоявших стена к стене с закрытыми ставнями, окнами и одинаковыми дверями. Похоже, это было на казарму, и так оно и оказалось. «Колонна, стой!» — раздался приказ откуда-то спереди, и воины замерли на месте. «До третьей смены все свободны!» — раздался новый приказ, и воины, сразу расслабившись, начали разговаривать друг с другом, всячески демонстрируя радость от того, что освобождены на сегодня от службы. И у виллы среди них уже не было. В такой ситуации плащ с капюшоном её уже спасти бы не смог. Едва прозвучала вторая команда невидимого ей в темноте командира, как она тут же телепортировалась на два десятка метров в сторону, в световое пятно под одним из дальних факелов. Оказавшись там, тут же скользнула в тень подальше от него. Ей однозначно надо было двигаться дальше искать те самые нефритовые ворота, которые ей были нужны. Прислушалась, не слышно ли каких необычных звуков, которые бы свидетельствовали, что ее заметили. Нет, вроде бы все спокойно, уставшие после дежурства воины, беседуя на ходу, один за другим расходились по своим жилым помещениям. Двери закрывались, Внутри через некоторое время загорался свет, выбивающийся на улицу через щели в ставнях. Убедившись, что нет необходимости ликвидировать случайного свидетеля, который мог ее заметить, ассасин продолжила свой путь по ущелью в том направлении, котором еще не была. Двигалась она не очень быстро, предпочитая плавность движений скорости. В темноте плавность движений при перемещении – залог невидимости. Впрочем, это правило работало на больших дистанциях и в дневное время. Факелы, как и дома слева, вскоре исчезли. И Ио Вилла тут же выпила эликсир на ночное зрение. Раньше она пить его опасалась. При его использовании внезапное попадание в освещенную зону под тот же факел вызывало переключение зрения в другой режим оставляющий тебя на долю секунды почти слепым». «Доли секунды? Это немного? Ничего страшного?» Ассасины так не думали. Для них это было большим промежутком времени, часто решавшим, кто будет жить, а кто умрет. Еще две сотни метров, и неожиданно Ио Вилла уперлась в решетку. Толстенные прутья, перехваченные через каждый метр перемычками, наглухо перегораживали очередной вход в туннель в конце ущелья. Жаль, но и это никак не могло оказаться нефритовыми воротами. Осторожно пройдя вдоль решетки, ассасин обнаружила высокую решетчатую дверь, запертую сразу тремя засовами, на каждом из которых висел внушающее уважение замок. Не из тех огромных, которые легко открыть и шпилькой для волос, но крепкие солидные изделия с секретами, которые без ключа просто так не открыть. Но и это препятствие не было для Иовиллы непреодолимым. В ее клане ассасинов с обучали не только открывать замки самых разных типов, но и мастерить их. В этом был смысл. Тот, кто умеет делать самые разнообразные замки, настолько хорошо знает их внутреннее оснащение, что никогда не будет иметь проблем открыть их при помощи отмычек. Дополнительным преимуществом было приобретение ассасинами ценной профессии, всегда востребованной в любой сельской местности. Кузнеца, способного мастерить и ремонтировать замки, со всей душой примет на проживание любая деревня, а заказы на него будут сыпаться со всех окрестных сел. Идеальное прикрытие для ассасина, если у него сразу нет возможности проникнуть на объект, являющийся его целью. Работая под столь почтенным прикрытием, хоть неделя, хоть месяц при необходимости, он вызнает всю необходимую для успеха информацию от нескончаемого потока заказчиков с ближайших к объекту окрестностей, выберет удобное время и осуществит свою миссию. Чтобы открыть первый замок, Эувилла извлекла из сумки зубчатую отмычку и согнутую с двух сторон спицу. Полминуты — и дело было сделано. Оглянувшись по сторонам и прислушавшись, Эо приступила ко второму замку. Тут ей уже понадобилась отмычка-зацеп да та же изогнутая спица. Тоже никаких трудностей. Эо справилась с задачей еще быстрее. Третий замок потребовал изогнутой отмычки, и таковая в арсенале клан-лидера тоже имелась. Ио Вилла, снова прислушиваясь, сняла все три открытых замка, но засовы открывать не спешила. Замки нужно было открыть, чтобы убедиться, что ей это по силам, но заскакивать внутрь сразу после этого было бы верхом глупости. И ее учили, и она сама уже начала учить молодое поколение. Что главное оружие ассасина голова. Любой, даже самый острый, отравленный лучшим ядом клинок бессилен, если задержащей его рукой не стоит острый, отточенный разум. В данном случае у клана лидера был очень важный вопрос. Почему? В отличие от уже пройденных изумрудных ворот, эта дверь была заперта не изнутри и снаружи, да ещё и так изощрённо словно ее целью было не остановить того, кто хочет в нее войти, а удержать за ней кого-то опасного. Это волей-неволей заставляло задуматься. Прильнув к решетке, Ивила начала по очереди использовать все свои органы чувств в попытке определить, что может ждать ее за дверью. Зрение было бессильно, даже под действием эликсира, обостряющего его, ассасин не видела пространство за решеткой дальше двух десятков метров. И всё оно было унылым пустынным коридором в камне, без малейшего намека на то, что может ожидать ее внутри. И ничего особенного на этом расстоянии видно не было. Лишь каменные стены, своды и дно. Нет даже никаких характерных для вольеров с хищниками, разбросанных везде обгрызенных костей. Очень необычно, учитывая, что иду хищникам, должны были приносить прямо к этой дверце. Минуту на то, чтобы предельно задействовать слух, вставив в обращенное к решетке ухо фокусирующий звук конус. Ничего. Ладно, теперь можно задействовать нюх. Быстро промыть ноздри водой с фляжкой, смывая пыль посторонние запахи. Медленно и глубоко вдохнуть предельно сосредоточившись войти в транс, придавая запаху максимальную осязаемость, делая его плотным как вода в стакане. И это помогло. И увилла отчетливо ощутила мускус тот особый запах, который распространяют крупные хищники в расцвете сил. Итак загадка обращенных наружу засовуов почти разгадана за решеткой какой-то хищный зверь? или какие-то хищные звери? Теперь главный вопрос: Это и есть последняя охрана на пути к нефритовым воротам. Или это всего лишь забодня? В практике ассасинов не раз встречались хитрые способы охраны. Когда вещь, которую нужно было выкрасть, прятали в почти неохраняемом месте, организует для вида в другом месте подставное хранилище с массой охраны. В этих местах с ассасинами происходили страшные вещи. Когда они попадали внутрь, перебив или обманув охрану, на них обрушивался потолок или их пронзали неожиданно выскакивающие из стен заостренные прутья. Было бы глупо залезть в вольер с дикими зверями, рискуя жизнью, лишь чтобы выяснить, что в нем ничего ценного и нет, и что нефритовые ворота находятся совсем в другом месте. На этот вопрос можно было получить ответ, лишь захватив языка. Временно это было, следующая смена охраны, во время которой неизбежно возникнет множество вопросов по поводу находящихся в странном состоянии охранников, будет не ранее, чем через почти пять часов. И И увилла тут же направилась обратно к казармам. Ее целью стал самый крайний домик. Если что пойдет не по плану, от него будет быстрее всего сбежать обратно к решётке. Замки И увилила навешивать обратно не стала. зверей пока сдержат и засовы. Того, что кто-нибудь туда пройдет и обнаружит, что замки сняты, она не боялась. Единственный маршрут, которым это можно будет сделать от казарм, она будет контролировать самолично. Света за ставнями сейчас не было видно, но ассасин прекрасно помнила, что когда она недавно тут проходила, он горел. Это могло означать, что уставшие после патруля воин или воины, если в доме было несколько жильцов, легли спать. И поскольку это произошло совсем недавно, вряд ли они и всегда предпочитала первоначально исходить из самого сложного варианта, уже успели крепко заснуть. Следовало подождать. Вжавшись в угол между стеной дома и гранитом ущелья, и у стала терпеливо отсчитывать минуты. Действовать она решилась через полчаса. Несколько минут простояла у тонкой дощатой двери, прислушиваясь к каждому звуку внутри при помощи конуса. Все, что смогла разобрать, только размеренное дыхание. И издавал его действительно спящий человек. Многолетние тренировки на умение различить, спит ли противник или лишь притворяется спящим, были одними из самых сложных в практике ассасинов, и это всегда окупалось. Ассасинов тренировали на то, чтобы и самим уметь притворяться спящими, Но тот ассасин, который годами учился различать дыхание спящего и прикидывающегося спящим, мог легко разоблачить притворяющихся коллег. Впрочем, клан-лидер не имел иллюзий, если спящий у двери был не один в помещении, то других его вилла могла и не слышать, если, к примеру, их кровать отделял от двери шкаф. Поэтому дверь ассасин, снова выпив эликсирно-ночное зрение, открывала в течение минуты, чтобы ни в коем случае не издать ни звука, и чтобы внешний фон проникающих в помещение природных шумов, а также свет от луны и звёзд, изменялись так постепенно, что не вызывали насторожённости. Наконец дверь была приоткрыта настолько, чтобы можно было попасть внутрь, не задев ни ее, ни косяк. Несколько секунд, и Ио Вилла совершенно беззвучно проникла в помещение. На ходу оценивая ситуацию, увидела две кровати и метнулась к дальней из них. Если человек на ближней действительно спал, то по поводу того, кто находился на второй кровати, никакой уверенности у нее не было. Одна рука опустилась на рот лежащего, вторая кинжалом рассекла шею, перерезав и гортань, и все основные артерии. В воздухе остро запахло кровью, но особого шума умирающий не издал. После этого Ио Вилла переместилась к первой кровати и, задержав дыхание, распылила порошок над ртом и носом спящего. Этот особый порошок лишал всякой воли, но неспособности говорить. Выждав, когда остатки порошка осядут, ее вилла дернула спящего за плеча, чтобы разбудить, и приказала. «Нефритовые ворота. Рассказывай все, что знаешь». «Защищать нефритовые ворота ценой своей жизни?» Немедленно ответил мужчина, так четко, словно вообще не спал. «Немедленно сообщать о всем подозрительном, что происходит вокруг». «Где они находятся?» требовательно спросила иовилла Мужчина открыл рот, но тут же захрипел, выгнулся дугой и обмяк. Ассасин прикоснулась рукой к его шее, проверила пульс и вздохнула. Тяжелый случай. Похоже, все воины в гарнизоне заколдованы. Услышав вопрос о местонахождении нефритовых ворот, они умирают, если пытаются на него ответить. И такое ассасином встречалось в их практике. Был один способ при помощи которого можно было попытаться обойти это ограничение, но для этого иовилля понадобится еще один воин. Пожалуй, она немного поторопилась зарезать второго стражника, подумала она, покосившись на неподвижный силуэт на другой кровати. Ну что же придется в вторгасов еще одно жилище. На всякий случай иовилла проверила, нет ли тут внутренней двери в соседний дом. Всё же это казарма. Двери не оказалось, и она поспешно покинула дом, облутав на ходу оба тела. Запах крови буквально висел в воздухе, и Ио Вилла не хотела, чтобы её одежда пропиталась им. Этот запах слишком специфичен, поэтому даже если человек во сне и не осознаёт, что чует его, то на уровне подсознания всё равно начинает тревожиться. Во второй дом она проникла по той же схеме, как и в первой. Дверь не была закрыта на замок. В этот раз кроватей было три. Все были заняты спящими стражниками. Ио Вилла обработала своим порошком всех троих. Выждав, когда он подействует, скомандовала. «Нефритовые ворота в опасности! Бегом защищать нефритовые ворота! Соблюдать тишину! Враг поблизости!» На этот раз к облегчению ассасина все трое, подскочив, бросились к двери. Неужели ей удалось обмануть охранное заклятие, и сейчас стражники приведут ее прямо к заветному месту? Но радость длилась недолго. Едва воины выскочили из жилища, как, захрипев, повалились в пыль замертво. Охранное заклятие составлял искушенный в таких делах специалист, К квалификации которого и Вилла немедленно почувствовала уважение. Ассасины сами, будучи прекрасно подготовленными профессионалами, умели ценить по-настоящему профессиональную работу у других. Да, все проделано по высшему разряду. Не такое тут и захолустье, как она вначале подумала. Особого шума падения трех стражников не наделала. Поскольку, выполняя приказы его виллы немедленно выступать, они не успели облачиться в доспехи, но ассасин выждала несколько минут, стоя в проеме дверей в полной готовности действовать. «Мало ли, кто-нибудь сейчас выскочит, его нужно будет быстро убрать». Обошлось. К сожалению, заклятие подействовало слишком быстро, и было непонятно, в какую сторону собирались бежать стражники. Они просто упали в пыль, как только выскочили из проема двери. Один лежал прямо по центру, двое были обращены головами в разные стороны. Очень жаль, но было похоже, что порошок в такой ситуации не поможет. Как раз наоборот. Видимо, лишающее жизни заклятие срабатывало при любых упоминаниях нефритовых ворот, когда в организме стражника были подмешаны химические вещества. Оставался еще один вариант. Более рискованный, но также способный сработать в подобной ситуации. К нефритовым воротам ее должен был привести тот, в организме которого не будет никакой химии. Это означало, что и у Вилли придется вырезать весь гарнизон, расположившийся в казармах. За исключением командира, который, обнаружив гибель своих подчиненных, Должен тут же броситься проверять состояние дел с объектом, который обязан во что бы то ни стало охранять. В теории, должен. Иоавилла решила начать с охраны, стоявшей на изумрудных воротах. Назов командира о помощи никто не должен был прийти. Проходя в ворота, ассасин успела посчитать стражников у ворот. Их было пятеро, а они должны были бодрствовать. Что же, это будет посложнее, чем резать спящих прямо в кроватях. И особо шуметь тоже было нельзя. От казарм до ворот было полкилометра, но звуки в ущельях и тоннелях разносятся очень далеко. Впрочем, небольшой шум все же можно себе позволить. И уилла не медлило. Нужно было спешить, потому что эликсир на ночное зрение будет действовать не бесконечно а в запасе нее остался лишь один. Любая сумка небезразмерная, и сумка Ассасина не была исключением. Слишком много всего нужно было в нее положить. Клан-лидер сбавила темп, лишь когда приблизилась к воротам на полсотни метров. Дальше она поползла, тщательно огибая пламя горящих факелов. Вблизи них она старательно прикрывала глаза, чтобы их свет не слепил ее. Наконец она оказалась метров в двадцати от ворот и смогла рассмотреть всех воинов, охранявших ворота. Из пяти на посту бодрствовали лишь двое. Ещё трое спали, усевшись рядышком на тюки соломы и прислонившись спиной к стене. Выждав, когда оба бодрствующих отвернутся, увилла телепортировалась к ним, бросив одному в лицо парализующий порошок, а второму перерезая горло. Не успел он рухнуть навзначь, как Ио Вилла метнулась к спящим, тоже перерезая им глотки. Когда они от шока и боли проснулись, то были уже мертвы. Убив парализованного стражника и быстро собрав лут, Ио Вилла проверила, как закрываются ворота. Увиденное ее полностью удовлетворило. Стражники, оставшиеся снаружи на постах, внутрь попасть не смогут, пока кто-нибудь не откроет огромный засов на воротах изнутри. Обратно к казармам она побежала, уже не скрываясь. Как вдруг остановилась, поняв одну интересную вещь. Что-то было странное с лутом, которое она получала с убитых. Она не могла припомнить, чтобы ей когда-либо давали только кольца за убитых. Никаких мечей, копий или браслетов, только кольца. Вытащив из сумки все кольца, полученные в этом данже за стражников, Она их пересчитала. Ровно десять. Как раз столько, сколько она уже убила стражников. Но так же не бывает. Кольца — очень популярный лут, но обычно не выпадает с одного из шести-семи убитых. Пристально приглядевшись к трофеям, насколько это можно было сделать в темном туннеле, пусть даже и под действием эликсира на ночное зрение, клан-лидер обнаружил еще одну странность кольца были слегка необычной формы. Скорее овальные, чем круглые. Вполне возможно, это была важная информация, хотя пока что И Вилла и не знала, как ее правильно интерпретировать. Когда до казарма осталось сотни метров, И Вилла замедлилась и начала к ним подкрадываться плавными движениями. Хотя она и не заметила никаких караульных, что было явной оплошностью местного командира, Всегда был риск, что кому-нибудь не спится, и он выйдет снаружи. Переполошить остальных он сможет за долю секунды, после чего Иовилле придется принять бой с несколькими десятками стражников. Это не то, о чем она мечтала. Приблизившись к казармам, Иовилла убедилась, что все двери прикрыты и никого снаружи не видно, после чего начала свой кровавый путь от двери к двери. В каждом домике было от двух до трех солдат. Они умирали, не успев ничего ни понять, ни тем более предпринять. Когда истек эликсир на ночное зрение, Иувилла тут же обновила его, использовав последнюю склянку из своего запаса. Через полчаса резни, собрав еще три десятка колец, странность с ними продолжилась, ассасин подошла к дому, который оставила напоследок. Это был самый большой дом, без сомнения, принадлежащий местному командиру. Теперь ей было очень важно не ошибиться. Забравшись внутрь, она увидела там всего две кровати со спящими мужчинами. Одна ближе ко входу, другая у стены напротив двери. На какой из них командира на какой то ли его денщик, то ли заместитель? Как назло, последний эликсир на ночное зрение недавно закончился. И увидеть ник, не зажигая свет, было невозможно. А так демаскировать себя ассасин никто не учил. Но в такой ситуации помочь выяснить истину может запах. Подойдя к кровати у стены, Иовилла наклонилась над спящим и принюхалась. Какой-то терпкий аромат, что-то цветочное вернулась к другой кровати и повторила своё изыскание. А тут обычный мужской запах. Командиры, как правило, принадлежали к феодальной знати, и им было положено пользоваться мазями и одеколонами, изготовляемые из трав и цветов. Обслуживающие их простолюдины такой привычки не имели. Так что для его виллы всё было ясно. Жизнь второго мужчины оборвалась, а Ио Вилла, собрав лут, тихонько вышла наружу. Быстро собрав разборный лук, она выбрала удобную позицию в небольшой выемке в стене ущелья в тридцати метрах от дома командира. Теперь ей впервые за ночь нужно было пошуметь. «Караул!» — закричала она. «Враги наступают!» После чего выждала. Но и спустя полминуты и минуту никакой реакции не последовало. «Здоров же он спать!» — подосадовала ассасин и снова закричала. И снова никакой реакции. Терпение ее виллы лопнуло. Подобрав валяющийся у стены камень размером с кулак, она метнула его в окно дома. Раздался звук разбитого стекла, а потом, подтверждая, что в этот раз она все же смогла разбудить командира, Раздалась ругань, и у вжалась в свое прежнее укрытие и приготовилась. Ругань стихла, а потом ассасин услышала. «Крепке, ты, чертов лентяй, куда ты делся?» «Какой неуклюжий баран разбил стекло!» Паузу в несколько секунд, и снова голос, привыкший отдавать команды «Крепке, немедленно сюда!» Снова пауза, затем тишина, а потом чем твоя кровать, кредка? Кровь? Это кровь!» После этого наступила тишина. Я увела, хотя ничего и не слышала, точно знала, что сейчас делает мужчина. Одевается и вооружается. Для неё наступил момент истины. Наконец дверь скрипнула, и в свете ближайшего факела стало видно, что из нее осторожно высунулся мужской силуэт. Повертев головой, командир внезапно выскочил, промчался десять метров до соседнего дома и ворвался внутрь, хлопнув дверью. Ио знала, что там он увидит лишь очередные кровати, запачканные кровью, и надеялась, что он поймет, что солдат у него больше в подчинении тут нет. Следовательно, Он мог попытаться вернуться к изумрудным воротам и привести подкрепление оттуда. Что иувила уповал, он делать не будет, или срочно проверить, не проникли враг к тем самым нефритовым воротам, которые он должен охранять. Ассасин ждала очень надеясь, что он выберет второй вариант. Пять минут терпеливого ожидания, и дверь дома, в котором скрылся командир, стала медленно открываться. Видимо, ему, когда он осознал сложившуюся ситуацию, что остался, скорее всего, последним выжившим на полкилометра вокруг, выходить на улицу было откровенно страшно. Но чувство долга превозмогло страх. Когда дверь отворилась достаточно, чтобы в нее мог пролезть мужчина средней комплекции, она замерла. А его вилла улыбнулась. Увидев, как получившуюся щель стал неловко протискиваться командир, стараясь не шуметь. Наверное, он казался себе сейчас очень неловким и осторожным. Ну-ну. Выйдя на улицу, командир повернул не к изумрудным воротам за помощью, отчего клан-лидер возликовала, а направо. И принялся неуклюже красться вдоль стен домов, постоянно озираясь. Ассасин бесшумной тенью следовала за ним, замирая каждый раз, когда он останавливался. А сама гадала, куда он идёт. Движется напрямую к загадочным нефритовым воротам, что было идеальным вариантом, или всего лишь к вольеру с хищником или хищниками. Неужели он задумал открыть его, чтобы покарать тех, кто перебил его подчинённых? И ведь если это так и есть, его же первого разорвут на части. Три замка снаружи недвусмысленно говорили о том, что в казармах, находящихся в вольере, опасаются. Впрочем, если его так проинструктировали, то он так и сделает. И у решила, что если командир начнет открывать засовы на двери в вольер, она его тут же убьет. Лучше так, чем внезапно оказаться ночью в полной темноте один на один с неведомыми обитателями вольера. Когда дома закончились, командир продолжил движение. Теперь уже вдоль стены ущелья. И в держась по-прежнему метрах в тридцати, не всегда отчетливо его различала, но прекрасно слышала производимый им шум. Минута преследования, еще одна. Командир все ближе приближался к вольеру. Надежда на то, что он идет к нефритовым воротам, все больше таяла. Неужели он всего лишь хочет открыть вольер, героически погибнув, но натравив хищников из него на неведомых для него убийц? Когда до вольера осталось всего лишь с десяток метров, его вилла подобралась поближе и подняла лук, готовясь нашпиговать командира отравленными стрелами, едва он подойдет к двери. Но в этот же момент он неожиданно замер у стены, и увилла тоже немедленно остановилась. Что произошло неужели он смог ее заметить несколько секунд тишины, а затем чуткий слуха у виллы уловил скрип петель. этот скрежещущий звук был для нее лучше всякой самой изысканной музыки. Командир все же шел не к вольеру, а нашел и открыл новый ранее незамеченный соссином ход впрочем его судьбу изменить это не могло и Вилла, подбегая к нему, стала выпускать в него стрелу за стрелой. С учетом того, что они были смазаны помимо яда и парализующим зельем, ничего предпринять командир не успел. Со стоном он повалился на камни, а ассасин, подбежав кинжалом, его тут же добило, получив еще одно кольцо в качестве лута. Но ее больше волновал вопрос, что же за дверь открыл убитый воин. Учитывая, что в этой части ущелья живых солдат противника уже быть не должно, клан-лидер зажгла небольшой факел. Перед ней предстала крохотная, размером с полметра на полметра, открытая решетчатая дверь с замком прямо в решетке, в котором торчал ключ. К стене ущелья была прислонена плита, которая ранее скрывала решетку. Командир открыл дверь, но больше ничего сделать не успел отворив дверцу полностью, и у увидела, что в открывшейся нише находится большая деревянная коробка. Молча смотря на нее, клан-лидер принялась размышлять. Мысли о том, что надо протянуть руку и взять ее, у нее даже и не мелькнуло. Уж очень часто под такого рода коробками были оборудованы датчики, срабатывавшие, когда коробку поднимали, и в скрытый рычаг приводившие в действие разнообразные смертоносные ловушки. После гибели первых ассасинов из-за подобных ловушек все остальные выучились осторожности. Прикинув расклад, Эо Вилла начала действовать. Достав из сумки несколько меховых одеял, она расстелила их под нишей на случай, если в коробке есть что-то хрупкое. Затем достала из сумки свернутую веревку и обвязала аккуратно ей вверх коробки. Потихоньку, раскручивая веревку, отошла метров на десять бок и дернула за конец. Деревянная коробка, кувыркнувшись в воздухе, упала на свернутое одеяло. Выждав минуту и убедившись, что в данном случае ловушки под коробкой не было, ассасин подошла к ней поближе, но открывать не спешила. Проблемы могли скрываться и в самой коробке. В частности, там могло быть какое-нибудь ядовитое вещество, призванное поразить ее органы чувств. Поэтому, прежде чем открывать коробку, я у Вилла достала из сумки специальную маску и тщательно повязала ее на лицо. Два слоя болотного мха и три слоя плотного хлопка Должны были остановить любое наносящее вред организму ассасина действие. Никаких замков на коробке не оказалось, и открылась она легко. Коробка была пустой. За тем исключением, что в ней было шестьдесят две выемки. С интересом изучив ее, Ио Вилла достала одну из полученных за убийство стражников колец и вложила в одну из выемок. Оно село в нее, как влитое, а коробка слегка дернулась и загудела, словно подсказывая, что ассасин движется в правильном направлении. Скорее всего, вот он, ее пропуск к нефритовым вратам. Но он требует от нее убить всех стражников без исключения. И у Виллы, не заглядывая в сумку, прекрасно помнила, скольких стражников уже убила. Сорок одного включая их капитана, две резервные смены на охрану ущелья перед изумрудными воротами. Одна действующая смена из двадцати стражников осталась на посту за ними. Двое из них были одурманены, и убить их не будет представлять никакой сложности. А вот с восемнадцатью будет посложнее. Да, там же она припрятала еще одного одурманенного стражника. Про него тоже нельзя забывать.